Вся эта длинная речь, без которой можно было бы отлично обойтись, была сказана нашим рыцарем, потому что предложенные желуди напомнили ему золотой век, и он вздумал обратиться с ненужными этими рассуждениями к пастухам, а те, не отвечая ни слова, слушали его изумленные и недоумевающие». Даже и Санчо молчал, ел желуди и частенько прикладывался ко второму бурдюку, который пастухи, чтобы вино охладилось, держали подвешенным к пробковому дереву. Речь Дон Кихота длилась дольше, чем ужин. Когда он кончил, один из пастухов сказал, — Сеньор, странствующий рыцарь. Чтобы милость ваша могла еще с большим правом говорить, что мы приняли вас дружески и радушно, мы желали бы доставить вам удовольствие и забаву, послушать пение одного из наших товарищей, который скоро явится сюда. Это очень умный пастух. Он сильно влюблен и сверх того умеет читать и писать и так хорошо играет на рабеле, что лучшего нельзя и желать. Не успел пастух договорить этих слов, как уже раздались звуки Рабеля, а вскоре появился игравший на нем молодой красивый парень, лет около двадцати двух. Товарищи спросили, его ужинал ли он, и, получив утвердительный ответ, тот, который хвалил его Дон Кихоту, сказал ему, «В таком случае сделай нам удовольствие, Антонио, и спой что-нибудь, чтобы этот сеньор, гость наш, видел» что и в горах, и в лесах есть люди, знающие музыку. Мы ему хвалили твои способности и желали бы, чтобы ты их выказал теперь и доказал этим, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя, твоей жизнью садись и спой нам романс о твоей любви, сочиненный для тебя твоим дядей-церковником, романс, который так понравился у нас в селе. — С удовольствием спою, — ответил юноша, — и, не заставляя себя просить, сел на пень срубленного дерева, настроил Рабель и спел очень приятным голосом следующий романс. Антонио. Знаю я, Алалья, любишь ты меня, хоть не сказала мне о том ты даже взглядом, языком немым любви. Что я люблю, наверно, поняла ты, и навряд ли... Безответным будет чувство, раз оно известным стало. Ты подчас старалась, правда, показать мне, будто сердце у тебя в груди из стали, а душа твоя скала. Но сквозь робкие укоры, сквозь смущенные отказы, иногда надежды светлый край покрова видел я. И доверчиво стремился ей навстречу всей душою, рад был сладостной приманке, беспредельно верил ей. Если ж знак любви — учтивость, из твоей я заключаю, что уж близится развязка, о которой я мечтаю. Если нежные услуги иногда смягчают сердце, может быть, и мне уж скоро овладеть твоим удастся. Ты не раз могла заметить, что в одежде я воскресный в понедельник пред тобою из любви к тебе являюсь, ведь любовь и страсть к нарядам По одной идут дороги, оттого всегда желал я быть в твоих глазах пригожим. Для тебя я бросил танцы, пел тебе и сиренады поздней ночью, ранним утром лишь проснутся петухи. Умолчу, какой хвалою осыпал тебя я всюду и был прав. Но зло косились на меня твои подруги, раз тобой я восхищался». А Тереза мне сказала, мне тыной, пред ним богиня, но влюблен он в обезьяну. Мишуры не замечая, накладных волос не видя, обольщен красой притворной, он введен кругом в обман. — Это ложь! — я крикнул гневно, за сестру тогда вступился, брат ее. Меня он вызвал. — Чем все кончилось, ты знаешь. Не ищу я легкой связи, не хочу тебя прельстить я, Не люблю я для забавы, цель моя честней и выше. Церковь узы налагает, сплетены они из шелка, В то ермо ты в день лишь шею, в миг мою увидишь рядом. А не хочешь, так клянусь величайшей в мире клятвой, Я покину эти горы, чтобы идти лишь в капуцины. На этом пастух кончил свое пение, и хотя Дон Кихот просил спеть еще что-нибудь, но Санчо Панса не согласился, потому что ему больше хотелось спать, чем слушать песни. Итак, он сказал своему господину: «Вашей милости следовало бы теперь немедленно устроиться на ночь, потому что труд, которым добрые эти люди заняты целый день дневной, не позволяют нам...» проводить ночи, распевая песни. — Понимаю тебя, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Ясно, что посещение бурдюка располагает скорее ко сну, чем к музыке. — Всем нам пришлось по вкусу вино, благодарение Богу, — ответил Санчо. — Не отрицаю этого, — возразил Дон Кихот. — Ступай, устраивайся на ночь, где хочешь. Людям же моей профессии приличнее бодрствовать, чем спать. И все же, Санчо, было бы недурно, если бы ты еще раз перевязал мне ухо, которое болит больше, чем бы следовало. Санчо сделал то, что ему было приказано, а один из пастухов, увидев рану, просил не трудиться перевязывать ее, так как он сейчас положит на рану лекарство, от которого... Она быстро заживет, и оторвав несколько листьев розмарина, растущего там в изобилии, он их разжевал, прибавил немного соли и, приложив все это к уху Дон Кихота, крепко перевязал, уверяя, что другого лекарства не понадобится. Так оно и оказалось на самом деле.